В Теодориха в Риме жил замечательный мыслитель, чья жизнь и труды резко контрастируют с общим упадком культуры в то время. Боэций родился в Риме около 480 года. Он был сыном аристократов, и его семья имела тесные связи с сенаторами. Он был другом Теодориха, а когда готский король в 500 году стал правителем Рима, Боэций был в конце концов назначен консулом. В последующие годы его судьба претерпела крутую перемену. В 524 году он был заключен в тюрьму и казнен по обвинению в предательстве. Именно в заключении, ожидая смерти, он создал книгу, которая сделала его знаменитым «Утешение философии». Боец уже при жизни имел репутацию мудрого и образованного человека. Он сделал один из первых переводов трудов Аристотеля по логике с греческого на латинский язык. К ним он сделал комментарии и пресовокупил свои собственные работы по аристотелевой логике. Его труды по музыке, арифметике и геометрии очень долго считались стандартом для светских художественных школ в Средние века. К сожалению, он так и не осуществил полностью свой план перевода сочинений Платона и Аристотеля. Как ни странно, в средние века его чтили не только как великого ученого, изучавшего классическую философию, но также и как доброго христианина. Страница 211. Действительно, он опубликовал некоторые трактаты по теологическим вопросам, которые считались написанными его рукой, хотя не похоже, чтобы они были подлинными. Его позиция, изложенная в утешении философии, платоновская, конечно, более чем похоже, что он был христианин, как и большинство людей его времени, но если это и так, его христианство могло быть не более чем номинальным. Его мышление вдохновлено философией Платона, которая имела на него значительно большее влияния чем теологические рассуждения отцов церкви. И все же, возможно, хорошо, что его считали прочным ортодоксом, так как этому обстоятельству мы обязаны тем, что многое из его платонизма было благополучно воспринято церковниками в последующие века, когда обвинение в ересе с легкостью могло привести к тому, что его работы были бы преданы забвению или даже сожжены. В любом случае утешение философии свободно от догм христианской теологии. Книга состоит из чередующихся прозаических и стихотворных разделов сам «Самбоэци», Говорит в прозе, а философия в образе женщины отвечает ему стихами. По учению и взглядам эта работа очень удалена от интересов, которые волновали церковников того времени. Она начинается с отрывка, вновь подтверждающего первенство трех великих афинских философов. ведь о правильный образ жизни, боецей подражает традиции пифагорейцев. Его этическое учение в основном стоическое, а его метафизика опирается непосредственно на идеи Платона. Некоторые места пантеистичны по тону и, соответственно, он развивает теорию, в которой зло рассматривается как нечто нереальное. Бог, приравнивая к добру, не может сделать никакого зла, а раз он всемогущ, зло должно быть иллюзорно. Многое здесь совершенно отличается от христианской теологии и этики. Но почему-то это, кажется, не расстраивало никого в лагере ортодоксов. Дух всей книги напоминает о Платоне. В ней не чувствуется мистицизма неоплатонических писателей, таких как Плотин, и она свободна от суеверий, преобладавших в то время. Паническое чувство греха, омрачавшее жизнь христианских мыслителей той поры, здесь совершенно отсутствует. Возможно, самой примечательной чертой этого произведения является то, что оно написано человеком, заключенным в тюрьму и приговоренным к смерти. Было бы неправильно думать, что Боэци – это мыслитель, живущий в башне и слоновой кости и удаленный от практических забот своего времени. Напротив, во многом, в духе древних философов он находился в гуще практических дел. Будучи умелым и рассудительным чиновником, Боэци верой и правдой служил своему готскому хозяину, Позднее его стали считать мучеником, подвергшимся преследованиям. Эта ошибка, возможно, способствовала его популярности как писателя. Страница 212. И все же, как бескорыстный мыслитель, чуждый фанатизма, он так и не был канонизирован, тогда как Кирилл, к которому мы вскоре обратимся, был объявлен святым. Работа боятся в ее историческом обрамлении поднимает вечную проблему. Человек как продукт своего времени – Боэци жил в мире, враждебном к независимым и благоразумным исследованиям, наводненным суевериями, которые выдавались за благочестивые рвения, и все же в его работе не проявляются ни это внешнее давление, ни его личные проблемы, особенно те, которые касаются его времени. Конечно, верно, что аристократические круги Рима были менее склонны поддаваться приходящим увлечениям и злобе дня. Нигде, кроме как в этой среде, Некоторые из старых добродетелей сохранялись долго после того, как империя перестала существовать, и это, возможно, в какой-то степени объясняет стоическую жилку в этическом учении Боэци. Но тогда сам этот факт, продолжавшееся существование такой группы людей, несмотря на нашествие варваров извне и фанатизм внутри, в свою очередь должен быть объяснен. Ответ, я думаю, будет двоякий. Вполне верно, что люди – это продукты традиции. Их формирует среда, в которой они растут, а позднее их образ жизни ищет поддержки в тех традициях, по отношению к которым или вполне осознанно, или из более-менее или слепого повиновения проявлялась их преданность. С другой стороны, традиции не связаны с временными рамками. Предполагается, что они живут своей собственной жизнью и могут сохраняться в течение долгого времени, тлея под поверхностью, как это и было, чтобы разгореться вновь, получив новый импульс. В какой-то степени традиции классического периода уцелели в переменчивых обстоятельствах варварского нашествия, и таким путем смогли возникнуть люди типа Боэце. И тем не менее, он должен был знать о той пропасти, которая отделяла его от современников, в зависимости от того, насколько сильна традиция требуется, соответственно, больше или меньше силы духа, чтобы поддерживать ее. и Эдсу, конечно, требовалось все его мужество, чтобы ответить на вызов судьбы. Страница 213. Теперь мы можем ответить на другой, связанный с этим вопрос. Необходимо ли изучать историю философии для того, чтобы понять философский вопрос? И нужно ли нам знать что-либо из истории того периода, чтобы понять его философию? очевидно что с точки зрения очерчены выше существуют некоторые взаимодействия между общественными и философскими традициями традиция суверия не сможет дать мыслителей свободных от суверия традиция которая ценит пассивность более высоко чем инициативу не произведет конструктивных политических действий отвечающих требованию момента с другой стороны философский вопрос может быть хорошо понят и без полного набора показаний исторической эрудиции. Верный взгляд на историю философии заключается в признании того, что большинство вопросов уже задавалось прежде, и что некоторые умные ответы на них уже были даны в прошлом. Разграбление Рима знаменует собой начало периода вторжения и борьбы, приведшие к падению Западной Римской империи и установлению господства германских племен на всей ее территории. На севере Британия была опустошена англами, саксами и ютами. Племена франков распространились по Галии, а вандалы пошли на юг в Испанию и Северную Африку. Названия стран и регионов сохранились как напоминание о тех событиях. Англы дали название Англии, франки – Франции, а вандалы – Андалузия. Юг Франции был занят визиготами, вестготами, а Италия завоевана остготами, которые ранее потерпели поражение при безуспешной попытке разгромить Восточную империю. С конца III века готские наемники сражались на службе у римлян и таким образом научились римским навыкам и тактике военного дела. Империя еще держалась в течение нескольких лет после падения Рима и была окончательно разрушена в 476 году ост-готами под предводительством их короля Адаакра. Он правил вплоть до 493 года, когда был убит по приказанию Теодориха, который стал королем Ост-Готов и царствовал в Италии до самой смерти в 526 году. Вслед за Готами с востока оказывало давление на запад монгольское племя гуннов под предводительством царя Аттилы. Страница 214. Временами они объединялись со своими готскими и славянскими соседями. Аттилы вторгся в 451 году в Галлию вместе с Ост-Готами и славянами. Объединенная армия римлян и везиготов во главе с Аэцием остановил захватчиков у Шалони, битва на Каталаунских полях. Последующая попытка Аттилы взять Рим была сорвана благодаря моральной стойкости Папы Льва. Царь Гунов вскоре после этого умер и оставил свои племена без предводительства, к которому они привыкли. Могущество мародерствующих азиатских всадников пошло на убыль. Можно было бы предположить, что эти глубокие социальные сдвиги вызовут резкую реакцию церкви, но ее внимание было поглощено тонкостями учения, касающимися вопросов троичности Бога и сущности Христа. Некоторые считали, что Спаситель был одной личностью, в которой соединились две природы – божественная и человеческая. Этот взгляд в конечном итоге победил. Его основным защитником был Кирилл, являвшийся Александрийским патриархом с 412 по 444 год. Преданный и ограниченный сторонник ортодоксии, он проявил рвение на практике, содействуя преследования иудейской общины в Александрии и организовав жестокое убийство Ипатии, одной из нескольких женщин, украсивших своим присутствием анналы математики. Позднее Кирилл должным образом был канонизирован. С другой стороны, последователи Нестория, патриарха Константинопольского, склонялись к мнению, что это были две личности – Христос-человек и Христос-Сын Божий. У этого взгляда, как мы видели, имелись предшественники – гностики. У Несторианского учения были свои сторонники, в основном в Малой Азии и Сирии. Церковь сделала попытку разрубить этот теологический узел, и поэтому в 1431 году был созван собор в Эфесе. Фракция, принявшая сторону Кирилла, сумела добраться до места собора первой и решила дело в свою пользу раньше, чем противоположная сторона прибыла в Эфес. С этого времени нестарианство было объявлено еретическим. Точка зрения на Иисуса как на одну личность возобладала. После смерти Кирилла Синод в Эфесе в 449 году пошел даже еще дальше и объявил, что Христос был не только одной личностью, но и имел только одну природу, божественную. Это учение получило известность под названием «Монофизитская ересь». Она была осуждена на соборе в Халкидоне в 1451 году. Если бы Кирилл не умер именно тогда, очень похоже, что вместо того, чтобы стать святым, он бы стал еретиком-монофизитом. Но хотя Вселенские соборы утверждали, Нормы ортодоксии ереси сохранялись, особенно на Востоке. Отчасти благодаря непримиримости ортодоксов и их нетерпимому отношению к еретическим течениям ислам позднее завербовал так быстро и так много сторонников. Страница 215. В этой гоцкие захватчики не разрушили слепо давно сложившиеся общественные отношения. Теодорих вплоть до своей смерти в 526 году сохранял римскую гражданскую администрацию. Он был терпим и в религиозных вопросах. Сам он был арианином и, казалось, поощрял нехристианские взгляды, которые продолжали сохраняться особенно среди семейства патрициев в Риме. Боэци, неоплатоник, был у Теодориха дипломатом. Император Юстин был человеком более узких взглядов. В 523 году он объявил арианских еретиков незакона. Теодорио Была в замешательстве от такого поступка, поскольку его итальянские земли были католическими и его собственной власти было недостаточно, чтобы противостоять императору. Опасаясь заговора среди своих же сторонников, он заключил Боэция в тюрьму и в 524 году казнил. Теодорих умер в 526 году, Юстин годом позже. Ему наследовал Юстиниан. Именно по поручению последнего были систематизированы римские законы, составлен так называемый Кодекс Юстиниана и знаменитые Дигесты. Юстиниан был стойким сторонником ортодоксии. В самом начале своего правления в 529 году он приказал закрыть Академию в Афинах, которая была последним оплотом старых традиций, хотя к этому времени преподавание в ней было значительно выхолощено неоплатоническим мистицизмом. При Юстиниане в 532 году было начато строительство собора Святой Софии в Константинополе. Город оставался центром Византийской империи и церкви до тех пор, пока не был взят турками в 1453 году. Интерес императора к религии разделяла его супруга, знаменитая Теодора, дама с неопределенным прошлым и в придачу монофизитка. Именно ради нее Юстиниан открыл полемику о троице. В Халкидоне трое отцов церкви, имевших склонность к нестарианству, были объявлены ортодоксами, что вызвало возмущение монофизитов. Юстиниан издал указ, объявив всех трех еретиками, что привело к долго тянувшимся дискуссиям в Восточной Церкви. В конце концов он сам впал в ересь, приняв взгляд, что физическое тело Христа нетленно. Таков был вывод монофизитов. При Юстиниане была сделана последняя попытка вырвать западные области из рук варваров и их королей. Италия была отвоевана в 535 году, после чего подвергалась опустошению около 18 лет. Африка тоже была частично отвоевана, но византийское правление в целом оказалось сомнительным благодеянием. Страница 216. Византийская империя оказалась неспособной справиться с задачей восстановления власти империи, В прежних ее пределах даже при поддержке церкви. Юстиниан умер в 565 году, а тремя годами позднее Италия пострадала от нового варварского нападения. Лангобарды захватили Северную Италию, и эти земли стали называться Ломбардией. В течение двух веков лангобарды сражались с византийцами, которые под давлением сарацинов с юга в конечном итоге отступили. Равенна, последний византийский оплот в Италии, была сдана Лангобардом в 751 году. Для периода, который мы обсуждаем, такая фигура, как Буэци, была совершенно исключительной. Дух того времени не был философским. Однако мы должны отметить два момента, которые имели важные последствия для философии средних веков. Первый из них – возникновение института монашества на Западе. Второй – увеличение власти и авторитета папства – Они связаны, соответственно, с именами Бенедикта и Папы Григория. Монашество возникло первоначально в Восточной Римской империи в IV веке. На ранней стадии оно не было прямо связано с церковью. Именно Афанасий предпринял первые шаги, которые окончательно привели монашество под власть церкви. И Иероним, как мы видели, был великим поборником монашеского образа жизни. В VI веке были основаны монастыри в Галлии и Ирландии. Но выдающейся фигурой западного монашества был Бенедикт, по имени которого назван бенедиктинский орден. Он родился в 480 году от знатных родителей и вырос в обстановке праздности и роскоши римской знати. Молодым человеком 20 лет он претерпел жестокое разочарование в традициях своего раннего воспитания и отправился жить отшельником в пещеру, где и провел 3 года. В 520 году Он основал монастырь в Монте-Кассино. Монастырь стал центром Бенедиктинского ордена. По правилам, разработанным его основателем, члены братства дают обет бедности, послушания и целомудрия. Чрезмерный аскетизм, распространенный у восточных монахов, был «не по вкусу Бенедикту» страницы 217. Их традиции придавали буквально значение христианскому представлению о том, что плоть греховна. Соответственно, Они соперничали друг с другом в достижении на высшей степени пренебрежения тела. Этой нездоровой эксцентричности бенедиктинские принципы положили конец, авторитет и власть находились в руках аббата, который назначался пожизненно. В последующем в бенедиктинском ордене развелись свои традиции, которые несколько отличались от намерения его основателя. В Монте-Кассино была собрана большая библиотека, и бенедиктинские ученые-монахи сделали многое, чтобы сохранить традиции классического знания. Бенедикт оставался в монте до самой смерти в 543 году. Около 40 лет спустя лангобарды разграбили монастырь и члены ордена бежали в Рим. Еще дважды в своей долгой истории монте претерпел разрушение сначала от рук сарацинов в IX веке и еще раз во время Второй мировой войны. Его библиотека, к счастью, была спасена, и сейчас монастырь полностью отстроен заново. Некоторые подробности из жизни Бенедикта записаны во второй книге «Диалогов Папы и Григория». Большинство из них – это рассказы о чудесных событиях и деяниях, что проливают некоторый свет на общее состояние умов образованных людей той эпохи. Следует помнить, что чтение к тому времени стало умением, которое обладало очень небольшое количество людей. Их писания вовсе не были рассчитаны на доверчивую массу малограмотных, как, например, сегодня макулатура о суперменах и научная фантастика. В остальном, эти диалоги являются ныне основным источником информации о Бенедикте. Григорий Великий, их автор, считается четвертым отцом Западной Церкви. Он родился в 540 году, был потомком знатного римлянина и вырос в обстановке богатства и роскоши. Он получил образование, приличествующее его положению, хотя и не учил греческий, оплошность, которую он так и не смог исправить, несмотря на то, что позднее прожил шесть лет при императорском дворе. В 573 году мы находим его префектом города, но вскоре после этого он, казалось, услышал голос с неба. Страница 218. Григорий отказался от должности и оставил свою прежнюю жизнь, чтобы стать бенедитинским монахом. Суровая и умеренная жизнь, последовавшая после этого знаменательного обращения, нанесла непоправимый ущерб его здоровью. Он не обрел и той созерцательной жизни, о которой так тосковал. Его политические способности не были забыты, и папа Пелагий II избрал его своим представителем при императорском дворе в Константинополе. Запад все еще хранил символическую преданность Византии. С 579 по 585 год Григорий оставался при дворе, но не сумел выполнить свою основную задачу – вовлечь императора в войну против лангобардов. Время военных вторжений прошло. Последние такие попытки при Юстиниане привели к кратковременному успеху, который в конечном итоге закончился ничем. Вернувшись в Рим, Григорий провел пять лет в монастыре, который был устроен в его бывшем дворце – В 590 году умер папа и Григорий, который предпочел бы оставаться монахом, был избран его преемником. От Григория потребовался весь его государственный ум, чтобы действовать в сложной обстановке, когда власть распадавшегося Рима оставила страну на разграбление. Италию опустошали Нонгобарды, Африка была ареной борьбы между слабым византийским экзархатом и мавританскими племенами, Вестготы и Франки воевали в Галии, а Британия, в которой англо-саксонскими захватчиками было уничтожено христианство, стала языческой Англией. Гереси продолжали терзать церковь, а общий упадок нравственных норм подрывал все христианские принципы, которыми должны были руководствоваться в жизни церковники. Практика симонии была широко распространена, и в течение примерно 500 лет ее нельзя было эффективно контролировать. Примечание. То есть торговля церковными должностями. Конец примечания редактора. Григорий унаследовал все эти трудности и делал, что в его силах, чтобы преодолеть их, и все же сама неразбериха, царившая на Западе, позволила ему поставить папскую власть на более твердое, чем когда бы то ни было основания. Никогда до тех пор епископ Рима не мог диктовать свою боль так далеко и так успешно, как это делал Григорий. В основном он делал это, посылая бесчисленные письма церковникам и светским правителям, которые не справлялись, как он считал, надлежащим образом с их обязанностями или были виновны в превышении своей власти. Выпустив книгу пасторских правил, он заложил основы превосходства Рима в управлении делами церкви в целом. Это руководство высоко ценилось в средневековые времена и даже проложило себе дорогу в восточную церковь, где оно использовалось в греческом варианте. На его теологическое учение повлияло исследование Библии в направлении символической интерпретации, пренебрегая ее чисто историческим содержанием, которое оставалось на заднем плане вплоть до эпохи Возрождения. Страница 219-я. Несмотря на все принятые Григорием решительные меры по укреплению влияния католицизма, он был человеком с ограниченным кругозором. В политике он мог прощать императорские выходки, если они соответствовали его собственным интересам, или когда он считал, что оппозиция папы императору может быть опасна. По сравнению с таким человеком, как Амбросий, он был опытным оппортунистом. Он сделал много для распространения влияния Бенедиктинского ордена, который стал прототипом для последующих монашеских орденов. Но в его время церковь проявляла мало уважения к светскому образованию, и Григорий не был исключением из этого правила.